Часть двадцать пятая. На распутье. Когда я смог нормально соображать, оставалось только удивляться, как мастерски ново устроила нам побег с четвертого этажа. Она внушила ответственным за проведение переговоров людям, что наличие быстрого транспорта на всякий случай там просто необходимо. Его доставили вместе с делегацией дипломатического корпуса. Этим транспортом мы воспользовались, чтобы еще до окончания встречи скрыться в направлении портала второго этажа. Я механически выполнял функции водителя, пока мы перемещались по безопасным пустынным районам четвертого этажа. А когда грань портала была пересечена, женщина потеряла контроль над всеми ментальными контурами, включая мой, так как была уже на грани истощения духовных сил. Первый этап бегства прошел успешно. Осталось закрепить успех, скрывшись подальше от портала, чтобы нас не попытались догнать и вернуть с помощью новых, доставленных на планету быстрых транспортных средств. Хотя мирный договор с Архонтом колонии девятого этажа в котором второй этаж объявлялся закрытой зоной, был уже подписан, оставалось неизвестно, как поведут себя представители Ментора и клана Шикамото, когда влияние Новы на их мышление исчезло.